Глава восьмая Итак, на чем мы остановились? Чётко, с интонацией дознавателя, произнесла я, обращаясь к стенам. Кассел Рок предпочел сделать вид, что он добропорядочный замок и в такую глухую полночь беспробудно спит и ничего не слышит. Значит, отправлюсь на поиски истины самостоятельно. Главное при этом не найти приключений на свою голову, и неприятностей на то место, на котором благовоспитанные Ларисы сидят. Коридор за дверью спальни утопал во мраке и тишине. Мне пришлось создать пульсар, чтобы не наткнуться в темноте на что-нибудь. Например, на летящий арбалетный болт. С учетом охота на полтергейста это было актуально. Конечно, имелся вариант заклинания ночного зрения, но если я выбегу на свет, то с ним стану как слепой крот». Я шла, крадучись, прислушиваясь к шорохам и отголоскам. Замок спал, но неспокойным, тревожным сном. Я прошла по антресоли второго этажа. В этой реальности она была целой, и, надеюсь, такой и останется. Заглянула в несколько залов. Не то чтобы я рассчитывала в первом же из них обнаружить своего убийцу, призывавшего из пентаграммы демона в духе «Приди, порождение бездны, отведай моих подношений и умертви девицу Лорелею». Нет. На такую картину я не рассчитывала, хотя бы потому, что обычно темные сами проваливались во мрак, а не тягали оттуда того, кто не успел спрятаться в глубинах бездны. Мне бы подошел и шепоток, отголоски обряда. Но, как назло, в доме темных магов, на удивление, Даже за хардяшной отработкой ритуала не пахло. Жаль, я уже было решила вернуться и изучить стены коридора того самого, ставшего для меня ловушкой, погасила пульсар, в зале неровный лунный свет давал возможность обходиться и без магического светляка. И тут мой взгляд скользнул по высокому стрельчатому окну. Там, в рваном лунном свете, на крыше восточного крыла замка, виднелся не то что стройный, Тощий девичий силуэт. Обладательница такого могла с легкостью спрятаться за швабру, и ее седмицу бы искали и не нашли. «Бетси!» – выдохнула я ошарашенно. «Что это полоумная забыла на обледенелой крыше? Или это Эйта постаралась? Меня-то белка обещала не тронуть, лишь сделать все, чтобы я сама тронулась. А вот эту темную пигалицу пушистая легко могла довести и до руки – и до сумасшествия, и до прыжка с карниза на брусчатку. Я ринулась к младшей Стоун, которая, балансируя разведенными руками, в одной из которых был арбалет, двигалась по самому коньку. Убьется ведь паршивка, и никакое заклинание левитации не успеет произнести. Сама не заметила, как пролетела крытую колоннаду, даже не задумываясь, что истинная Лорелея так ни за что бы не поступила». Это не в ведьминой натуре помогать ближнему. Дальнему, впрочем, тоже. Но то темное, а я светлая. И у меня, судя по всему, чистота помыслов компенсирует порой нехватку разума. Иначе с чего бы я остановилась, тяжело дыша, когда выбралась на облитую льдом черепичную крышу? На ней, обняв каминную трубу, стояла Бетти, стуча зубами. «Только не прыгай!» – выдохнула я, пытаясь остановить эту сумасшедшую. Вместе со словами «Из моего рта вылетела облачко пара». «Я и не думала», – окрысилась девица. Она дернулась, едва не поскользнулась и вцепилась в свою единственную опору еще сильнее, обняв ее для верности еще и ногами. «Да, конечно, а трубу ты просто так обнимаешь, из чисто эстетических чувств», – возразила я. «Это мне говорит та, которая еще недавно через эту самую трубу вовсе спустилась к ужину». Мне хотелось возразить, что не через нее. Хотелось, но не моглось. Иначе пришлось бы объяснять про отраженный мир. «Я хотя бы смогла сделать это, не свернув шею», решила я поддержать легенду о своем эффектном появлении. «Кому свернув?» – въедливо уточнила пиголица. «Тебе!» – фыркнула я, Подспудно ощущая, что процесс отговаривания от самоубийства должен протекать слегка не так. Так сказать, оставила эту почетную обязанность одной тощей пиголицы И вижу, она в этом сейчас преуспеет. «Да чтоб ты понимала, ведьма!» – взъярилась девица. «У меня был приступ. Идиотизма?» Я не смогла удержаться. «Лунатизма, дура!» – огрызнулась пиголица. «От умной слышу. Мне захотелось...» Подойти к девице и помочь, упасть. Но я все же переборола это недостойное светлой чародейки чувство. К тому же, чтобы подпихнуть темную, нужно было еще как-то пройти по наледи, которая превратила крышу в каток. Да и держится Бетси крепко, еще с первого раза не столкнешь. Так тебя надо спасать, или сама убьешься, уточнила я. На, да! выдала темная спустя несколько мгновений. Которые гордость и инстинкт самосохранения мелкой вели ожесточенный бой. И я уже было приготовилась кинуть ей аркан, как поняла. Упс! Мое плетение было исключительно светлым. Это бытовые чары универсальны, а вот плетение аркана, как клейму, мастера, сразу выдает своего владельца без слов. С таким же успехом я могла представиться: Здрасте, я светлая чародейка! Мне долго еще ждать! Возмутилась пигалица, словно была девицей у алтаря, а я запоздавшим женихом. «Ты всегда можешь прыгнуть», — возразила я, приложив руку к ледяной корке и посылая импульс, необработанный в заклинание силы. Замерзшая вода под рукой пошла рябью, а затем начали медленно вырастать шипы-упоры, которые не дали бы соскользнуть. «Отцепляйся и двигайся ко мне», — скомандовала я. «А кинуть мне аркан было бы не проще?» – привередливо уточнила темная. «Слушай, я как умею, так и спасаю», – возмутилась я. «И вообще, может, у меня опыта в добрых делах нет вовсе? К тому же с арканом интересно. Я отчетливо услышала скрип зубов. Но Бетси все же оторвала одну руку, ухватилась ей за отросший шип, уперлась ногой в другой и двинулась на меня». Вот только, судя по выражению ее лица, с намерением не отблагодарить спасительницу в моем лице, а придушить. Глядя на темную, я поняла две вещи. Во-первых, творя добро, продумывая пути экстренного отступления. И во-вторых, как тяжело оказывается ползти, если пытаешься при этом гордо держать голову. И Бетси ползла. Величественно и независимо и даже за протянутую руку схватилась не сразу, а тогда, когда из-под ее ног ушла опора. Ледяной шип обломился, и она заскользила вниз. Ухватилась за мою пятерню в последний момент, причем Риана так, чуть меня не выдернула из чердачного окна, как морковку из грядки. Но я поднатужилась, рванула пиголицу на себя, и мы кубарем покатились вниз и врезались в стену. Я больно ударилась плечом, и в сердцах высказала все, что думаю о спасении, милосердии и полуночных променадах по крыше. В ответ услышала «Спасибо» с интонацией «Тебя не сильно-то и просили лезть». «Ну что же, я сама виновата. Как говорится, любишь помогать, люби и откат получать». «И часто ты так прогуливаешься?» – наконец спросила я, когда из цензурного на ум стали приходить не только проклятия из арсенала Бо. «А тебе-то какое дело?» – буркнула девица, потирая бедро. «Да так, прикидываю, успею ли заказать себе приличный траурный наряд на твоей поминке, Или Стоуны не только свадьбу способны испоганить своей торопливостью, но и похороны?» «Значит, и тебе, мой сводный братец, успел насолить?» Любопытство все же пересилило неприязнь бетси ко мне. Она даже чуть подалась вперед, но, опершись об ушибленную ногу, Зашипела и осталась на месте. «Да», – мрачно согласилась я, не вдаваясь в подробности. Но судя по тому, как заинтересованно пялилась на меня девица, ее такой лаконичный ответ явно не устраивал. Посему я поспешила сменить тему. «А ты-то как на крыше оказалась?» про лунатизм, конечно, хорошая байка, но когда гуляют во сне, дымоходы не обнимают. «Что случилось?» Произнеси я это другим тоном, это прозвучало бы как обвинение. Но вот чего я не ожидала, так это реакции пигалицы. Ее нижняя губа задрожала, выдавая. Из-за трещащей по швам стены гордого молчания рвется задушевный женский монолог, исполняемый для молчаливого слушателя и именуемый в простонародье истерикой. Она всхлипнула раз и еще один, шмыгнула носом И из ее глаз полились слезы, крупные, частые, из тех, что нужно, обязательно выплакать, не держать в себе, а выжить свое сердце досуха и излить. Все до капли. Не оглядываясь на окружение и время суток, чтобы все внутри перегорело, она тряслась, как в лихорадке, прислонив ладони к глазам, словно пытаясь затолкать эту соленую влагу обратно. Ну, Бет, ты чего? Я обняла ее эту тощую пигалицу, только-только перешагнувшую рубеж совершеннолетия, которая спустя совсем немного времени превратится в настоящую красавицу и истинную черную ведьму. А она-то уж никогда не заплачет, ибо не по статусу. Но пока... Знаешь, ты первая, кто спросил, что со мной. Она, наконец, отняла ладони от глаз. Вот так просто спросила и спасла, Хотя я, может, уже думала, что мне суждено умереть. И, может, это и к лучшему. Зато я перестану чувствовать себя идиоткой. Только жаль, что тронку сволочи отомстить не успею. А тут ты. Я тебя ненавижу. Она зарыдала в голос. И, противореча своим же словам, вцепилась в меня еще сильнее. Бет говорила спутанно, выливая на меня одновременно ушат благодарности и злости. В ней бушевали чувства. Причем настолько сильно, что вокруг фигуры заклубились черные вихри. Еще немного, и темный дар выйдет из-под контроля. «Бет, если твои слезы не от счастья, то немедленно прекрати!» Выдала я, наконец, фразу, приличествующую темной, а не светлой чародейке. «А если уж хочешь поплакать в досталь то давай это делать с комфортом. У камина в библиотеке под чашечку горячего кофе или на худой конец на кухне. Там хотя бы есть чем перекусить. Мои слова подействовали на пигалицу не хуже дубины. Ведь известно, что хороший дрын, приложенный со всего замаху аккуратно по темечку, может остановить на скорости не только лихого летуна на метле, но и просто остановить. В развитии. Вот и истерика Бетси, замерла. «Ну так как? Пойдем вниз и продолжим?» – уточнила я. Ответ на, в общем-то, простой вопрос меня озадачил. «А ты точно темная?» – шмыгнула распухшим носом девица. «Усомниться в масти моего дара? Да ты бессмертная, как погляжу!» – изогнув бровь, вопросила я. И, припомнив интонации Бо, язвительно добавила. «Знаешь, я точно не инквизитор, но могу с уверенностью заявить, будешь такие вопросы задавать, твой язык тебя до костра доведёт». Открыто лгать не стало. а то, мало ли, в другой этой паршивке какой артефакт истины припрятан, и полетят в меня после этого еще вопросы, а то и пульсары. Не то чтобы не отбилось бы от них, все же защиту от темных чар я сдала на отлично. Но, во-первых... «Разнесем ведь все к ядреному драконьему пламени. А во-вторых, я не знаю, где здесь принято, по правилам хорошего тона, прятать трупы. Вдруг начну копать яму, и случится неловкость, которую до тебя там уже кто-то зарыл». «Извини», — мелкая стушевалась, — «просто я не ожидала, что меня ринется кто-то спасать, тем более ты, только что прибывшая». «Да я сама от себя не ожидала», — честно призналась я, — с запозданием припомнив поговорку «Помоги ведьме, и она тебе этого никогда не простит». А ведь даже народная мудрость тонко так намекала, что «Зря я полезла на крышу. Ой, зря!» Вон темная мне вроде бы и поверила, что я ведьма, а красным заплаканным глазом все равно подозрительно косит. Я сделала вид, что этого не заметила, и произнесла «Ну что, спускаемся?» Юная магичка кивнула, но как-то погруженно в свои мысли словно этот вопрос остался на краю ее сознания по лестнице мы шли шатаясь как два гнома перебравших первача только песен не горланили бэт как выяснилось ушибло бедро и потянула лодыжку я ссадила плечо и обе мы основательно промерзли это в полной мере я прочувствовала когда мои пятки опустились в горячую воду щедро сдобренную горчицей. Рядом, укуклившись в шерстяной плед, сидела Бет, стуча зубами. Слуги, поднятые среди ночи, суетились, принося новые кувшины, от которых исходил пар, и выливали их в медные тазы. В них там мы с темные и отогревали наши ноги. Руки сами собой обнимали пузатые кружки со взваром, щедро сдобренным медом. Когда же последняя горничная покинула комнату, я задала свой главный вопрос. «Кто такой Тронг?» и почему ты хотела ему отомстить. «И до сих пор хочу, сволочь!» Яростно выдохнула она. Но ее запал быстро стих, темная замялась, и спустя несколько мгновений продолжила уже совершенно другим тоном. «Я... я никому из семьи не говорила всего, но ты и так, мой рёв, видела, тебе можно». И она рассказала. Слова лились из нее, как ударом колокола ранее слезы. Бет говорила о том, как встретила во мраке Тронка и влюбилась. Впервые, страстно и горячо, как может только молодая ведьма, которая блюдет девичью честь. Но в редких случаях делает и исключение. И Тронк тоже потерял от Бет и голову, и рога с хвостом. Причем настолько, что был готов бескорыстно, это демонта прийти ей на выручку, Даже когда выручать Бет было не нужно, а то и вредно. У этих двоих случился роман. Но демоны – раса горячая. тронк, не любя по зову плоти, умудрился изменить Бет с демоницией, И темная об этом узнала. «Так значит, ты стремишься в глубины мрака из-за мести?» – догадалась я. «Да». «Я поклялась, что убью этого архидемона, сдохну, но убью, а дрог меня не пускает, тоже мне глава рода». Она запальчиво стукнула почти пустой кружкой а стол, отчего у той откололась ручка. «Не был бы им, плевать бы я хотела на его запреты». Меня так и подмывало спросить пигалицу, а не она ли тогда устроила покушение на его невест? Ведь если Дрог не сможет удержать власть, то и его запрет как главы не возымеет силы, и путь для Вендетты будет открыт. Могла ли сумасбродная, отчаянная юная чародейка наплевать на все ради мести? Вполне. Бет была в том прекрасном возрасте, когда чувство сильнее разума, а личное единственно важно. Кстати, надо бы узнать, что точно случилось с предыдущими невестами Дрока. «Нет, я не сомневалась, что лис провел свое расследование, но, сдается мне, он не там искал». Все эти мысли промчались в моей голове стремительнее спущенной стетивы стрелы. Я едва удержалась от вопроса, задавать который было еще рано, даже пришлось язык прикусить. «А почему ты никому не сказала о тронке?» Я постаралась, чтоб голос звучал спокойно, не выдав моих мыслей и чувств. «Пробовала, бабкиньюр, но она лишь посмеялась надо мной, дескать, ведьме в демоне надо не любовь видеть, а промысловый материал». Бэт фыркнула, а потом тронг мне изменил. «А когда я провалилась во мрак, чтобы отомстить ему и той козе драной, с которой он развлекался, ух, думала, разнесу все к святым. Правда, меня и саму потрепало так, что я уже думала, сдохну». Но Дрог каким-то немыслимым образом меня нашел и уже дома задал трепку. Какого рожна я полезла в схватку? Ну, я и ляпнула, что хочу себе подчиненного демона. Ведь это... Она замолчала, подбирая слова. Так по-темному правильно, закончила я за нее. И удивительно, но я понимала эту ложь, потому что в ней было столько светлого, нежелания показывать свою слабость и промахи другим. «Ревность, боязнь, что над тобой будут потешаться за твои ошибки, за доверчивость и наивность. Последние ведь вообще для ведьмы едва ли не смертельный грех». «Да», – она вскинулась. Дрог на меня тогда наорал, но мать и остальные гордились. «И зато никто, никто не смеялся», – закончила пигалица с вызовом. Я смотрела на осевшую в тазу горчицу и думала о том, что дрог прав. «Мы светлые и темные, слишком разные. Для нас нормально желание отомстить за предательство. Для них, естественно, стремление заполучить архидемона». «Но мне-то ты рассказала, и, как видишь, я над тобой не смеюсь». «И все равно, я об этом уже жалею», – серьезно ответила Бет. «А вот и зря. Тебе разве не говорили, что месть – это дело не личное, а семейное?» «Ни разу о таком не слышала» растерялась темная. «Это просто у тебя не было шести сестер. Кстати, а зачем тебе нужен был полтергейст?» – задала я вопрос, уводя от щекотливой темы. «Как зачем? Если мне нельзя проваливаться во мрак, то кромешнику-то для этого и пентаграммы не нужно. Я бы приказала ему обломать рога тронку и его лохудри, раз уж мне самой в бездну нельзя». Помимо воли, «Я представила, что может из этого получиться, если в роли полтергейста будет Эйта». «Да, Архидемону однозначно была бы большая и основательная крышка. Гроба. И вот не зря я подумала о рыжий, потому как темная продолжила». «Ты спрашивала, как я оказалась на крыше?» Стоун сделала паузу, но не для эффекта интриги. От ее громогласного общи зазвенели даже стекла в окнах. Она шмыгнула носом, и продолжила. Пресветлые, будь они неладны. Опять простудилась. Ненавижу. Так о чем я?» – перебила бы сама себя. «Ты начала с того, как взобралась на обледенелый конек, куда даже отчаянный самоубийцы не сунется». На мое примечание девица скривилась. «Нет, я не собиралась осчастливливать этот мир своей смертью. Я всего лишь погналась за меткой, которую кинула на кромешника». И сама не заметила, как стою, балансируя руками на коньке. В спину толкает ветер, готовый в любой миг опрокинуть. А мой резерв за время погони успел опустить. И костовать заклинания уже нет сил. Я смотрела на эту сумасбродную темную и думала. Если она сумеет дожить до своего второго совершеннолетия, то из нее выйдет отличная и опасная ведьма. Расстались мы с Бет уже на рассвете. А на постель... Я упала уже с первыми лучами солнца. Да, семейная жизнь, особенно ночная, у меня активная. Так сестрам и напишу. Это была последняя мысль перед тем, как я задремала. Сон вышел сумбурный, а закончился и вовсе сущим безобразием. Меня поцеловали. Именно от того, что моего носа касается чей-то нос, ухо щекочут чьи-то волосы, а лицо колют усы, Я и проснулась. А еще, не открыв глаз, услышала раскатистое Хр! -р -р -р. храп Разнесся под сводами спальни. Я осторожно приоткрыла один глаз и увидела, как рядом со мной спит нет, не вернувшийся пораньше и обросший щетиный дрог, что было бы хотя бы логично. Все же спальня его. И кровать в ней тоже Нет, отвоевав себе практически все ложе, так что я приютилась с самого краю и в любой момент могла упасть, на простынях лежала белка. Видимо, ей снилось что-то очень приятное, раз она лезла ко мне целоваться. А как она при этом подергивала хвостом! Я пыталась осторожно отвести рыжую лапу, которая обосновалась у меня на груди. Но тут же услышала протестующее... «Дорогой, сегодня твоя очередь выгуливать детей!» это не просыпаясь, широко зевнула, обнажив острые верхние резцы, и второй лапой потянула на себя одеяло, напрочь лишая меня его тепла. Я чисто рефлекторно потянула за другой конец и... В общем, я поняла, что нет ничего бессмысленнее, чем пытаться отобрать одеяло у маленькой беззащитной сонной белочки». Но я, съехав вниз и отчасти свесившись над краем, из принципа уперлась пяткой в изножье кровати. «Мне холодно!» Также, не открывая глаз, капризно протянула Белочка. «У тебя шуба, зачем тебе еще и укрываться?» пропыхтела я. «А ты демон, ты вообще не мерзнешь!» С этими словами Белка дернула свой край сильнее и... затащила обратно на кровать и демонова одеяла и меня в придачу причем я оказалась с пушистой обернувшейся в свою пуховую добычу как в кокон нос к носу и именно в этот момент она сонно открыла глаза а, -а, -а, -а, -а! извращенка возопила рыжая словно это я полезла к ней с нежностями моя постель я в ней кого хочу того и обнимаю хоть подушку хоть одеяло возразила я выразительно дернув последнее на себя. «А вот к тому, как ты тут оказалась, у меня вопросы». «Да я, между прочим, всю ночь расследование вела, напарница!» протянула Белка с видом. «В отличие от некоторых прохлаждающихся, я работаю». «И лишь под утро прилегла вздремнуть в полглазика». «Да, я никогда не встречала, чтобы спящий в полглаза храпел». «Это был не храп, а древнейший и самый надежный ритуал, чтобы отогнать злых духов бессонницы!» Тут же возразила рыжая. «А, ну раз ритуал!» – протянула я, садясь на кровати и прикидывая, достаточно ли во мне мужества пройти по холодному полу босиком, или стоит малодушно поискать сапоги под кроватью. Все-таки желание комфорта победила лень. И я начала нащупывать ногой на полу обувь. И даже нашла. Только не сапог, а тапочку. Правда, когда я увидела, что это именно за домашняя туфля, черная, атласная, с помпончиком и на шпильке, белка, скатившись на край кровати, лишь махнула по моей находке взглядом и деловито скакнула на кресло. Взяла в руки какую-то черную маленькую тряпочку и развела лапы в стороны со словами. «Да, похоже, Кассел Рок не оставляет надежды сделать из тебя приличную темную, хотя бы внешне». Я, глядя на то, что держала Эйта, мрачно прокомментировала. «Именно поэтому он предложил мне столь неприличный пиньюар. То, чем трясла пушистая, было именно им. Правда, такого короткого и прозрачно-кружевного я еще не встречала. Да в нем дырок было больше, чем ткани» а что не то из настолько тонкого шелка, что просвечивала. «Это, на твой взгляд, халатик неприличный, а вот мужчины наверняка оценят». «Мужчина должен ценить в женщине душу, ум», – возразила я. «Вот он и оценит, и признает, и одобрит», – хмыкнула Белка. «Особенно два твоих высших образования». «У меня одно», – возразила я. «Диплом Академии имени Кейгу. Золотое крыло. С отличием...» «Хм...» – кашлянула Белка. «Ди. Кажется, мы говорим о разном, но если ты от этого прелестного пеньюарчика отказываешься, может, мне одолжишь?» Эйта вскинула заинтересованную мордочку. «Зачем?» – удивилась я. «Вот сразу видно, что ты новобранец в семейной жизни!» Уже по-свойски сворачивая в лапах прозрачное безобразие, а я ведь еще не сказала да. Пушистая нравоучительно произнесла: Ди, запомни, если хочешь примерить на плечи подаренную мужем шубку или бриллиантовое колье, сначала лучше надеть пеньюарчик, потом подойти к супругу, наклониться повыразительнее, обнять, поцеловать. Понимая, к чему клонит белка, добавила я. Чу, можно и не целовать. Главное найти у него на плече женский волос и устроить скандал. А там уже и требовать компенсацию за свои моральные страдания. А если волос мой же, тут не важно, чей он. Главное красиво сыграть на нервах, чтобы муж в тонусе, Изоверениях, извинениях, оправданиях. Ты в расстроенных чувствах и распахнутом обмундировании для нападения. Она подняла свернутый пеньюар и потрясла им в лапах. А потом ночь полная страсти и утром колье, выдала инструкцию Эйта. Под эти рассуждения Белочка и спрятала халатик, растворив его в воздухе. И рядом с ней тут же материализовался махровый халат даже на вид длинный, объемный и ни разу не годящийся для соблазнения. Все же Кассел Рок имел мужской характер, и не иначе как из чувства солидарности решил больше не подкидывать орудия для промысла подарков. «Со всей ответственностью заявляю, Ди, ты права. Исключительно мужской, противный и неразговорчивый». Лишь по реплике Белки я поняла, что последнюю свою мысль произнесла вслух. «А ты-то откуда знаешь?» – вырвалась у меня. «Так я же тебе говорю, расследование проводила, устроила допрос в замку». «И?» – я в нетерпении подалась вперед. «Ничего он толком не знает. Его духа, видишь ли, усыпили, одурманили, подчинив чужой воле». «Но как это возможно?» «Через кровь. Связь Кастл Рока и тех, в ком течет кровь Стоунов, велика». «И на короткое время можно воспользоваться этим, перехватить контроль над замком. Правдоподобные фокусы просто так не проходят. Откат тоже будет не слабый». «Значит, достаточно просто узнать, кто сейчас с нулевым резервом?» — обрадовалась я. «Ха! Это у вас, светлых, все ограничивается резервом. А тут темная магия!» Белка назидательно подняла палец. «Могли и годами жизни расплатиться». «Причем не своими, и жертву принести». «Умеешь ты радовать», — мрачно прокомментировала я. «Стараюсь», — возгордилась Белочка, словно я сделала ей комплимент. «Кстати, о стараниях, Ди, дорогая. А скажи-ка мне, почему меня сегодня ночью пытались подстрелить из арбалета, поймать в аркан, загнать в пентаграмму и не отставали, даже когда я выскочила на крышу?» «Это, знаешь, тут такое дело», — начала я, прикидывая, как сообщить Рыжий, что она теперь главный охотничий трофей Стоунов. «Когда ты исчезла, мне пришлось соврать, что ты полтергейст из моего приданного. Я подумала, что это самое логичное объяснение сожранной тобой курицы». «Ди, ну как ты могла подумать, не посоветовавшись?» — возмутилась Белка. «Да я вчера только из хвоста два болта выцепила». «Пристали хуже репьев!» «Извини, я не нарочно, верю, потому что нарочно такого даже я не придумаю!» Фыркнула Эйта, а потом, плюхнувшись на хвост, вздохнула и примирительно махнула лапой. «Да, ладно, бывает, зато я себе такую старушку приглядела, да и белобрысик красноглазый, ничего так, для безумия как раз. С девчонкой той тощей, конечно, подольше повозиться придется» а вот та стерва, которая в меня каблуком запустила, вне очереди получит. А когда ты замок-то успела допросить со столь насыщенной охотой? В полночь, но потом меня слегка отвлекли, пытаясь убить. А я, прикинув время, кажется, поняла, почему Касл Рок отказался со мной говорить. Он беседовал с Эйтой, и, судя по всему, на этот разговор ушли все его силы. «Значит, теперь у нас семеро подозреваемых». Возвращаясь к теме «Кто же хочет меня убить?», подытожила я. «Угу, и ни одного внятного мотива», поддакнула Белка. «Ну, допустим, у Бетти причины жаждать меня устранить вообще-то есть», начала я и поведала Эйти о юной Стоун. «Хитра, ведьмочка, ой, хитра! Сама устранить напрямую брата не может, так через всадников!» «Я смотрю на этих самых всадников, не только у тебя большие планы», – уела пушистую я. «У меня они хотя бы продуманные», – возразила Эйта. «А вот о том, что со смертью Дрока этой тощей придет конец, она не подумала». «Считаешь, это Бетси?» «Ну, у нее были и возможность, и мотив», — согласилась со мной Эйта и кровожадно добавила. «Однако, стоит проверить и остальных. Не хотелось бы кого-нибудь обделить местью». Я была с ней полностью согласна, и с удар колокола мы с Пушистой обсуждали подозреваемых. Список получился таков. «Вдова Стоун, она же Лариса рот. Дама, опасная во всех отношениях». Первое впечатление о ней было – далеко не дура, да и близко тоже отнюдь не глупа. Опасно. Вряд ли ей по нраву, что место главы рода занял не родной сын, а бастард. Достаточно ли это повод, чтобы пытаться убрать Дрока, прикончив меня? Над этим вопросом мы с Эйтой призадумались крепко и оставили пока под вопросом. Бабка Ньюр. Ей не было особого резона мешать внуку. Но вдруг она повернута, как некоторые, на чистоте крови. Поэтому в мотивах «хотела-не хотела» еще стоило разобраться. Но то, что она могла подчинить себе дух Рока, это однозначно. Про Бетси уже было все известно. А вот про Альбинуса Олафа, увы. На первый взгляд он был моим ровесником, немногим моложе Дрока. Но выгорание наложило на него след не только внешне, Он стал, как горный пик, спокойным, белым и отморожен, невозмутимым. Но кто знает, какие бурные течения могут быть скрыты под этой коркой льда. Любовника госпожи Мрот мы, посоветовавшись, вычеркнули. Все же в нем не текло крови Стоунов. А вот в тролле, по братиме покойного хозяина северных земель, пусть чисто номинально, но плескалось. Все же кровное братание и клятвы – не пустой звук. Только на кой ему устранять дрока, не ясно. Последним в списке шел Борнир. С ним у нас при первой встрече возникло недопонимание, если можно так сказать, о напрочь сожженной шевелюре на макушке. Этот мог мстить уже лично мне. Ну или совместить полезное с полезным и насолить еще и племяннику. «Шестеро!» – подвела итог Белка. «С кого начнем?» «С перекуса!» – решила я ибо солнце уже миновало «Зенит», а я еще даже не завтракала. «На обед мы опоздали», – погрустнела Эйта. Я же была этому обстоятельству рада. Второй семейной трапезы вместе с Эйтой наша столовая могла и не пережить. Посему, приведя себя в порядок, я с Эйтой на плече спустилась на кухню. Наверное, вкатись туда шаровая молния, это произвело бы на слуг меньший эффект». Хотя, может, причина в том, что я появилась ровно тогда, когда кучерявая служаночка, встав рядом с разделочным столом, вещала. «А хозяйка-то новая, это вернувшаяся из-за грани покойница Хён Кровавая, говорю вам». Для пущего эффекта она развела руки в стороны. Кто еще из ее праха восстать может, а она восстамше? Я своими глазами видела, сбоку у входа в столовую стояла, знака от госпожи Мрот ждала. И вот что скажу, не из камина новая госпожа на ужин явилась, как все подумали, из-за облака сажи, что она подняла. А прямиком из урны с пеплом. Кучерявая служаночка, стоявшая к входу спиной, не успела договорить, как слушатели слаженно ахнули. На пороге, прерывая поток сплетен о себе любимой, появилась я. «Ну вот», — укоризненно протянула Эйта, «а тебе легенда только-только зарождаться начала, а ты...» Впрочем, пушистую, как и меня, больше интересовала еда, а не касселрокский народный фольклор, только что обогатившийся еще одной байкой. Но тут белка затопталась на моем плече, недовольно фыркнула, И со словами «Кажется, мне срочно нужно к деткам, но порцию на меня все равно возьми» исчезла. «Я желаю пообедать», – обозначила я причину своего появления, чувствуя себя на редкость по-идиотски. «А что же вы, госпожа Лореле, не приказали вам в комнаты подать или в столовой накрыть?» Растеряно с перепугу ляпнула служаночка, позабыв, что у господ обычно о таком не спрашивают – Не хотелось ждать. Я сочла за лучшее ответить. Истребовала себе бутерброд с колбасой. Мстительно с кровяной. Хотя бы так буду оправдывать репутацию этой, как ее хён кровавой. Кухарка моментально соорудила мне и чай, и бутерброд. Последний, правда, больше напоминал взятку в особо вкусном размере. Я даже задумалась на миг, брать ли мне оную или оставить шанс фигуре. Но решила, что я сегодня дюже люблю мзду, причем в двойной величине. Аналогичный бутерброд для Эйты я попросила завернуть с собой. А если учесть, что и первый-то был совсем не маленький. В общем, если с прозвищем «Кровавая» у меня все же не сложится, то пожирающая будет мне гарантировано. Трапеза моя проходила в гробовом молчании. Слуги и кухарки притворялись мебелью и трупами. Некоторые весьма удачно. Один поваренок и вовсе, накрывшись полотенцем, медленно, медленно и абсолютно бесшумно по-пластунски полз к выходу. И, судя по взглядам оставшихся, ему многие завидовали. Под конец перекуса так и хотелось встать и сказать «Когда я отсюда выйду, можете ликовать, но не громко, но я промолчала». Тишина оказалась эффектнее любых слов. Покидая кухню, услышала, как за спиной что-то упало. Было любопытно, сломалась ли полка или все же чья-то психика. Но я решила соответствовать роли настоящей черной ведьмы. А они, как известно, уходя ни на взрывы до неба, ни на извержение вулканов, ни на рухнувшие за спиной замки, не оборачиваются». Не то что на локальные шумы вроде служанки, провалившиеся в обморок, а может и в подпол. Оставив за спиной порог кухни, я почувствовала, что полна сил и желания общаться с новыми родственничками на отвлеченные темы. Например, кто из них хочет меня прикончить? С Бет было все понятно. Остались вдовам род, снежный Олафир, Борнир с новой прической, ехидно -трол и любящая попыхтеть трубкой нью -Йор. И я решила поискать кого-нибудь из этой великолепной пятерки. Спустя удар колокола, когда я облазила весь Кассел-Рок вдоль поперек, обнаружила много интересного, но совершенно бесполезного. Распугала слуг, но не нашла никого из Стоунов. Никого! «Да куда все подевались?» – возмутилась я, обращаясь к стенам. Эхо прокатилось по залу, отразившись от стен, зазвенев в цветных стеклах витража. «Вот хочешь с кем-то задушевно поговорить, о собеседников хоть из-под земли доставай». «Так и подняла бы мертвяка из могилы, делов-то, и беседуй сколько демонам угодно», — посоветовал скрипучий голос. Запах крепкого табака я уловила немногим позже. Обернулась. В дверях стояла старуха Ньюр, дымя трубкой. Северная ведьма была стройна, как карагач. Молода, как трехсотлетняя мумия, но резва не по годам. Одно то, как она шустро вчера умчалась на охоту за полтергейстом, чего стоит. А уж ехидство могла дать взаймы оптом и подсолидные проценты. «Или тебе собеседник нужен не для задушевной беседы, а чтоб придушить?» Она ехидно прищурилась на собственную игру слов, и наклонила голову набок словно мудрая ворона. «А я смотрю, вы знаете толк в разговорах», – оценила я черный юмор. «Еще как!» – ухмыльнулась Ньюр, подходя ближе. Она двигалась плавно и гибко, словно и не было у нее взрослых внуков. Скорее можно было поверить, что Ньюр – вчерашняя выпускница магической академии. «Когда мой сын привел в Кассел-Рок-Мротт?» «У нас с ней состоялась задушевная беседа!» Она улыбнулась, на миг зажмурившись, словно окунулась в приятные воспоминания. «Вы друг друга прокляли?» – догадалась я. «О, да!» – подтвердила Ньюр и добавила. «Вот я и думаю, что стоит поддержать традицию!» И с этими словами в меня полетело отменное черное проклятие. «Увы, злословие не воробей!» «Вылетит – не увернёшься. А вот поймать можно и попробовать. Не знаю, чего именно мне пожелала родственница – насморка или сломать шею. Я не разбиралась. Только подставила брачный браслет. Он тут же раскалился, впитав угрозу. Я даже зашипела от боли.